Охотник ноябрь. Прошло три дня. Это целые уйма часов, минут и секунд, целая вечность без сна и еды. Егор едва держался на ногах, но все его попытки отыскать след Томы закончились провалом. Жена сгинула, будто ее и не было. Лучше бы ее и не было, пожаловался Егор своему отражению. Лучше бы ничего не было. Ни ржеволосой хохотушки с первого курса, ни прогулок в парке, ни поцелуев на заднем ряду кинотеатра, ни общаги, ни юльки, ничего. Тогда ему не было бы так больно сейчас. Он напряг охрану. Он нанял сыщиков из бывших ментов. Он объехал все церкви в Москве. Он подал заявление в милицию, которое удалось всучить лишь после долгих препирательств. Он прорвался на телевидение и дал объявление во все московские газеты, пообещав награду тому, кто предоставит информацию о местонахождении. Он не сделал ровным счетом ничего. Егор судил по результату. Томочку с Юлькой искали, но... Мобильный в кармане возмущенно запищал. Да, где-то в глубине души Егор надеялся, что звонит Юлька или Тома. Она скажет, что передумала и хочет вернуться домой. Егор Мстиславович». К сожалению, это была всего-навсего секретарша. «Вам по поводу объявления звонили. Просили перезвонить. Сказали это срочно и...» «Телефон!» «Что?» «Не поняла Алочка. Телефон давай, дура!» Секретарша продиктовала номер. Ее обиду чувствовалась даже на расстоянии. Ну и плевать, на всех плевать. А его звонка ждали. Вместо «Алло» незнакомый мужской голос спросил. «Альдов Егор Мстиславович». — У меня имеется информация относительно вашей дочери. — Сколько вы хотите? Егор был готов, что доброжелатель запросит сумму в два-три раза превышающую объявленное вознаграждение. Егор заплатит. Только бы этот аноним действительно сообщил нечто стоящее. Но вместо конкретной суммы тот спросил. — А сколько вы готовы заплатить? — Молчите. — Ну что же вы, Егор Востиславович? За такую нужную информацию всего-то десять тысяч пообещали. Рублей, заметьте, не долларов. А вы знаете, сколько стоит девочка вроде вашей дочери? Несколько десятков тысяч долларов. Просто большой, а внешность у нее подходящая. Ты слушай сюда, сукин сын, да я тебя... Начнем с того, что вы меня не найдете. Это я обещаю. же могу пообещать, что в случае... Если мы с вами не достигнем взаимопонимания, вы не найдете и женщин. Впрочем, думаю, судьба супруги вас не сильно беспокоит, а вот дочь у вас одна. Не хотелось бы, чтобы с ней произошло что-нибудь нехорошее, правда? Самое страшное, что незнакомец не издевался. Он просто говорил то, что думал. Спокойно, безэмоционально, точно искусственный голос, сообщающий, что на счету осталось. Ничего не осталось. Ничего, кроме денег. Что вы хотите? Точнее, сколько? Егор уже понял, сопротивляться бесполезно. Более того, он боялся, что этот голос, этот тип вдруг исчезнет. Например, решит, что взять с Егора нечего или обидится, и тогда... Тогда отыскать Юльку будет невозможно. Давайте встретимся, предложил доброжелатель. Но предупреждаю. Никаких шуток. Ни милиции, ни охраны, ни вольных стрелков. Единственное, чего вы добьетесь таким образом, получите мою голову, а вот дочь потеряете навсегда. Я понятно объясняю? Да. Тогда завтра в два часа... Где? В два часа я перезвоню. Он отключился. Этот подонок, урод, шантажист отключился. Он сказал «Перезвоню» и бросил Егора наедине с его болью.